Глава двенадцатая. Префект округа Акерсхюс прожил жизнь в достатке и роскоши, поэтому изрядно стел. Он тяжело дышал, сидя в богатой столовой тубрионов с бокалом вина в пухлой руке. Как и большинство государственных служащих Норвегии, префект был немцем. Некоторые из них были датчанами, а буквально единицы — норвежцами. Где же эта милая маленькая служанка? Префект сдвинул на затылок роскошный парик и с раздражением огляделся по сторонам. И куда она подевалась? Он собирался нанести приятный визит в ее комнату этой ночью. А еще лучше, если она придет к нему. Так будет гораздо удобнее. но миловидная девица куда-то исчезла. Он был очень рад, что его жена, госпожа Кислая Рожа, не поехала с ним на этот раз. Она пожирала его свирепым взглядом всякий раз, когда ему случалось перепить, или он слишком уж пялился на других дам. Здесь, в Тубрёне было чудесно. Еды подавали много, и изысканную. Вино и смех текли рекой. На самом деле в этой дремучей Норвегии такому просвещенному человеку, каким считал себя префект, трудно было найти подходящую компанию. Ценой положения и благосостояния было одиночество. В этой стране жили темные, несговорчивые, дикие люди без всяких признаков культуры. Фермер из Тубриона был исключением. Как хорошо, что они встретились и подружились. Богатый и жизнерадостный. Он хорошо относился к власть имущим. Но ездить сюда было чертовски далеко и холодно. Как можно всю жизнь прожить в этой забытой богом стране? Это совершенно невозможно. Когда срок полномочий префекта истечет, он вернется в Германское королевство. Сейчас он стал намного богаче, чем когда только приехал в Норвегию. Раз уж пришлось страдать в этой глуши, следовало пользоваться своим положением. Его казна пополнялась всякий раз, когда ему удавалось отнять у кого-нибудь имущество или состояние. Один из гостей, или это был Сибер, сын хозяев дома, префект с трудом запоминал их варварские имена и грубые лица, стоял у окна, а потом подошел к столу. «На восточном склоне горит костер, папа!» «О!» – пробормотал подвыпивший хозяин Тубрена. «Какой-то пастух или бродяга замерз и пытается согреться. На улице такой холод!» «Вррр!» «Началась оттепель, но ветер только крепчает», — заметил сын семейства. «Это точно! Того, гляди, крыша слетит!» — подтвердил отец. «Ужасная буря!» — проворчал префект. «Хорошо, что в доме тепло». Повозка, которой управлял удар, пересекла лук. Ветер налетал на нее неистовыми порывами. Сбитый с толку рабы безостановочно повторяли. «Холодно, холодно, замерзаю». Но Велему ничего не могла с этим поделать. Она закутала Кристину в свою шаль и растирала плечи остальным, чтобы хоть как-то согреть. Она прятала их руки под рваные свитера, в которые они были одеты. Вытирала слюни, которые на холоде превращались в сосульки. Нужно было как-то укрыть им головы. И она повязала тряпки, из которых были сделаны кляпы. Но они срывали их, и Велему повязывала снова. Ей не было ни минуты покоя. Утомившись, она забралась на козлы, чтобы немного посидеть рядом с ударом. Он тихо пробормотал ей на ухо. «Почему, черт возьми, мы им помогаем? Они даже не понимают, что должны благодарить нас. И все только портят». Велему дрожала под ветром. «Добрые дела надо делать, бескорыстный Элдар». Если ты помогаешь только для того, чтобы тебя благодарили, это уже не доброе дело для других. Это доброе дело для себя. Если человек не видит результата своей доброты и не получает благодарности от того, кому благодетельствует, он теряет интерес к добрым делам, потому что делает добро из эгоизма, чтобы почувствовать себя благородным, стоящим человеком. Они ради несчастных и обездоленных. «Ты все странная», — фыркнул он. «Разве обязательно все время читать мне нотации? Но ты не можешь остановиться. Даже в метель!» Вильяму лишь коротко улыбнулась, а затем вернулась в кузов повозки, чтобы снова помогать своим пассажирам. Здесь, в горах, бушевала метель. Дул пронизывающий ветер. Крошечные острые снежинки забирались под воротники и в рукава, оседали на волосах. Щели в телеге продувало. Вильяму замерзало даже под юбками. «Надеюсь, я не заболею», — с тревогой подумала она. «В моей комнате вечно гуляли сквозняки. Но мне нельзя сейчас болеть». не во время важного задания. Скорее бы добраться до места. Элдар Сварц, как правило, лошадьми и злился. То, что его отправили в горы с кучкой идиотов, он воспринял как личное оскорбление. Какая нелепость! Ехать неизвестно куда вместо того, чтобы взять топор или нож и убить этого мерзкого фермера и и его батраков — Которые так долго издевались над ним. Он столько лет помогал повстанцам, терпеливо ждал дня, когда они нанесут удар по датчанам, а его не допустили к боевым действиям. Точильщик, похоже, не знал, какую роль он играл все эти годы среди повстанцев. Задание казалось ему настолько унизительным, что он едва не кричал от гнева и ярости. Он не знал, что решение не пускать его на ферму принял вожак повстанцев из его собственного прихода. Тот считал удары Сварцкага безжалостным и непредсказуемым. Алдар слишком любил кровь. Он мог наделать ошибок, исправлять которые пришлось бы всем остальным. На дальнем конце повозки сидела велиму и глаза ее сияли она пристально вглядывалась в фигуру возницы и гордилась им она знала что он не идеален что у него много плохих черт но в глубине души он хороший человек жизнь обошлась с ним жестоко но благодаря ее любви Он, несомненно, обретет все лучшее, что в нем скрыто. Высоко в горах горели костры, и во многих местах по всему округу Акерсхюс начались беспорядки. Но людей судебного пристава возле фермы Тубрён оказалось больше, и вооружены они были лучше. Поэтому повстанцам так и не удалось взять под контроль Эту ферму. Вдобавок ко всему, из-за непогоды, группам, которые шли к ним на помощь, не удалось вовремя перейти через горный хребет. Они опоздали. Другие группы не пришли на помощь, потому что шквалистый ветер загасил некоторые костры. Люди так и не дождались сигнала. Судебному приставу удалось нанести упреждающий удар сопротивление повстанцев было подавлено, большинство из них были вынуждены бежать. Но Элдара Велиму не знали об этом. Вот и хижина точильщика! крикнул он через плечо. Слава Богу! Прошептала она. Люди в повозке плакали, мерзли и просили есть. Велему ощутила бессильную, изнуряющую скорбь. Судьба этих несчастных людей оставалась для нее неясной. Они с Олдаром перевели людей в хижину. Велему сказала. «Олдар, я не кровожадна, ты знаешь, но надеюсь, что с людьми в Тубрёне покончено." Он не ответил, так как до сих пор пребывал в мрачном настроении. Это разозлило Вильяму. «Взбодрись уже! Ты наш вожак, от тебя зависит общее настроение. Покажи людям, что все хорошо, что им нечего бояться!» «Отлично! Я вожак кучки идиотов и взбалмошной женщины!» «Перестань так говорить!» Он бросил на нее сердитый взгляд. но, увидев, как она посинела от холода, пожалел ее. «Просто я разочарован». «Я знаю, теперь тебе какое-то время придется довольствоваться только моей скромной компанией. Ты мечтал не об этом, понимаю». Его глаза блеснули в темноте. «Ты отличная компания». «И мы весело проведем время», — с циничной улыбкой сказал он. «Если уж мне нельзя сражаться, то можно лечь с тобой. Это не худший вариант». «Ну, Элдар!» — выдохнула она. «Любовь не может быть актом месте. «Любовь?» — прошепел он, открывая дверь. «Да при чем здесь любовь? «Я хочу, тебе это произойдёт, потому что мы здесь одни, с кучей...» «Не говори ничего! Я не хочу этого слышать!» «Я думаю, нам с тобой нужно серьезно поговорить, когда уложим их спать!» Он крепко схватил ее в коридоре. «Поговорить? Ты уверена, что сможешь сказать хоть слово?» Она высвободилась. и вернулась к повозке с Кристиной, которая не могла ходить. Вильяму было больно. Болела душа. Несмотря ни на что, ее тянуло к алдару. И следовало это признать совсем не за его предполагаемых хороших качеств. Возможно, их нет. И она придумала их. Совсем наоборот. Когда он говорил с ней в своей грубой, развязной манере, Немыслимым образом она хотела быть с ним еще сильнее. Он не вызывал у нее отвращения. Напротив, ей хотелось прижаться к нему губами, прильнуть к нему телом, отдаться. Она ненавидела себя за это, но ничего не могла с этим поделать. Кристина сползла с тележки и уцепилась за нее. «Нам надо зайти внутрь», — сказала Велему. Бедная женщина положила руку на плечо Вилиму и, прихрамывая, пошла с ней. «Погода просто отвратительная. Я так замерзла. Слушай, это был мой брат? Там, в телеге, с нами. Мальта?» «Да». Кристина застонала. «Я не видела его шесть лет. Я думала, он скончался много лет назад. Что будет с моими родителями? И с Сивером? Я не знаю, Кристина. Возможно, они убиты». Девушка некоторое время молчала. «Что ж... Пусть так, сказала она тогда. Велиму не ответила. Что тут было сказать? Велиму, сказала Кристина, будь осторожней с тем мужчиной. Он ведь не брать тебе, это сразу видно. Вы любовники? Нет, но нас определенно тянет друг к другу. «Помни, что случилось со мной. Мой любимый был добросердечным человеком. А этот тебе не подходит. Он слишком груб. Вы из разного теста. Но я лишь простая горничная. Не обманывай меня. Это не так, я вижу. Странно, что тебе удалось одурачить моих родителей». Вильяма улыбнулась Ты права грубый Тем не менее я верю, что в нем много хорошего Кристина вздохнула Ты влюблена Но подумай десять раз, прежде чем окончательно сблизиться с ним Он принесет тебе только горе Не волнуйся за меня улыбнулась безгранично, уверенная в себе Велему. «Я знаю, что делаю». Элдар разжег очаг, и все старались подобраться к нему поближе, чтобы согреться. Велему сняла с рабов цепи, чтобы они могли свободно передвигаться. Затем Элдар осмотрел дом. «Хижина довольно большая», — удивленно сказал он. Кажется, точильщик не совсем тот, за кого себя выдает. Мужчины лягут здесь, женщины Кристина в той комнате, а мы с тобой здесь, в большой. Я лягу с женщинами, им нужен присмотр. Быстро сказала Велиму. Разве нам не надо серьезно поговорить? Они устали и скоро уснут. «Зачем нужно так уж тщательно за ними присматривать?» Велему беспокоилась. «А что, если они подожгут дом?» «Я спрячу труд. Или можно их снова связать?» «Не смей. Даже не думай!» Бедняги сидели на нарах вдоль стен, завороженно уставившись на огонь. Теперь следовало осмотреть их. проверить рану долговязого парня, выяснить, нет ли у кого-то в шесть, чтобы положить спать отдельно от остальных. Велиму начала осмотр, и оказалось, что все они были так или иначе больны. У кого-то распухли суставы, кто-то страдал язвами, у некоторых кровоточили и гноились порезы. Они тянули к ней свои раны и жаловались, как дети жалуются матери. «Боже мой, какая рана!» сказала она, осматривая одного из мужчин. «Элдар, мне нужна горячая вода! Много!» «И мох!» «Сейчас!» Она решила, что Йенс, который оказался самым сильным и здоровым из них, вполне может выйти в лес и поискать замерзшего мха. Его можно было наложить на гнойные раны, и Йенс успешно справился с поручением. Элдар накипятил большой котел воды Вельму порвала на бинты ветхую простыню, которая нашлась в хижине, и принялась за работу. «Господи, помоги мне!» — шептала она про себя. «Почему здесь нет дяди Матиаса или Никласа? Они помогли бы мне и не называли бы этих несчастных идиотами. Они добрые люди, они понимают, что такое боль и умеют сострадать, в отличие от... Нет, нельзя предавать Улдара». Его жизнь была совсем другой, трудной. Ему приходилось драться за еду. Это ожесточило его сердце. Придёт время, когда он покажет свое истинное человеческое лицо. Велиму чувствовала себя бессильной перед лицом всей этой боли и страданий. Бинтов на всех не хватило. Вонь от их грязных тел и одежды вызывала у нее тошноту. Но она крепилась и продолжала делать свое дело. Чтобы отвлечься от мыслей об Элдаре, она стала думать, как устроить им всем баню, где и как вымыть. Элдар стоял у камина, наблюдая, что она делает. Он видел, как она морщится от вони, но превозмогает отвращение. Слышал, как они называют ее ангелом и принцессой, Велему, конечно, не ангел, но она самоотверженно заботилась об этих людях, несмотря на трудности. И от этого у него внутри стало удивительно тепло. Точильщик сказал, что мы можем взять его припасы, чтобы накормить их. Сказал он, свари кашу. Велиму уставилась на него «Я?» Следующие слова, которые он произнес Прозвучали резче, чем предполагалось «Да, разве не для этого созданы ведьмы?» «Честное слово, ты становишься все более и более несносным!» «Сам себе кашу и вари» «Себе? Это они голодны, а не я» но я не умею готовить. Это твои проблемы. Мне надо поухаживать за лошадьми. Нельзя оставлять их на улице во время снежной бури. Да, иди. Я справлюсь. Но она совсем не была в этом уверена. Кристина ничем не могла ей помочь. Она была так слаба, что не могла даже встать. Велиму уложила ее на кровать и позаботилась о том, чтобы мужчины не лапали ее. Некоторое время спустя Велему стояла у очага, пытаясь справиться с комковатой смесью ячменной муки и горячей воды в котелке. «Я не умею варить кашу!» — горячо повторяла она с нарастающим отчаянием. «Я не умею варить кашу!» Женщины наблюдали за ней и неудержимо хихикали. Наконец, они сжалились над велиму. «Сядь, отдохни!» Рассмеялась одна из них и подошла к очагу. Она долго и тщательно помешивала в котелке, пока комочки не растворились, и тогда по хижине пополз приятный запах. А каша... Начала пузыриться. В этот момент в комнату вошел удар. Велему сидела, сложив руки на коленях. «Похоже, мы недооцениваем наших друзей, Удар, тихо сказала она. «Да, похоже на то», — ответил он. «Но мы и так знали, что еда в Тубрюне весьма хороша. «Да, но если они все понимают, нам следует выражаться более осторожно. Мы можем их обидеть». Он кивнул. «Фермеру истубрённо не нужны круглые идиоты. Они не могут работать». «Перестань употреблять это слово, Элдар!» сказала она с болью. «Найди другое». «Как думаешь, Они способны жить самостоятельно? Кто как. Некоторые вполне могут. Но их отлучили от внешнего мира. Да. Я не знаю, почему. А я знаю, строго сказала Велиму. Потому что семьи хотели избавиться от них. Им стыдно иметь таких детей. Конечно. «Они считают, что это подменыши, и что сам сатана причастен к рождению». «Ну да. Не можешь что-то объяснить? Вали на сатану». «Ты мне нравишься, Элдар». Он посмотрел на нее. «Вот видишь, Велему, — думал он, — ты гораздо проще, чем думаешь». Достаточно проявить на словах доброту к людям и животным, и ты мгновенно таешь, как свеча. Я хочу тебя и добьюсь этого так или иначе. Ты такая красивая. Не могу дождаться, ты будешь моей сегодня ночью, потому что ты сама этого хочешь. Мне наплевать на твою семью. Мне все равно, что они скажут. И на твои нелепые разговоры о возвышенной любви и дружбе. Ты женщина, и ты можешь дать мне то, чего я хочу. И на этом все. Утром я уйду отсюда. Исчезну навсегда. И хватит нести чушь про твою дурацкую любовь. Ее нет. Не бывает. Кухарка раздала всем по щедрой порции каши, а другие помогли Велему застелить постели. Они много смеялись, пока расставляли кровати и распределяли одеяла и шкуры, хотя их было и слишком мало. И Велему поняла, что все они прекрасные, добрые люди, у которых есть скрытые глубины, каких нету других, Кристину уложили в отдельном теплом чулане. Кровать здесь была достаточно широкой для двоих. Велиму намеревалась лечь спать с Кристиной после того, как все успокоятся. Ты очень хорошая, сказала Кристина, когда ее уложили. Чепуха не лучше, чем другие, но я умею видеть в людях лучшее, сказала Велиму. Кристина вздохнула. «В каждом есть что-то хорошее. Видеть это — ценное качество. Хотя иногда это опасно. Можно и ошибиться». Вильяму слишком устало, чтобы продолжать обсуждение. Наконец в хижине на горном пастбище воцарилась тишина. Велимо обошла всех еще раз, чтобы пожелать спокойной ночи этим беспокойным, неуверенным, обездоленным людям. Она как могла утешала их, старалась объяснить, что теперь они будут жить лучше. Быть доброй феей было приятно. Но теперь перед ней встал вопрос. Что будет с ними дальше? Где они будут жить и что есть? Ответа на вопрос у нее не было. Алдар стоял у двери пристально глядя на нее. Она подала знак, что идет спать к Кристине, но он остановил ее. А как же разговор? Скоро утро. Я очень устала, сказала она. Святая поздно и спешить некуда. «Успеешь выспаться!» Велиму стояла в нерешительности. Снаружи забывала зимняя буря, но в хижине было тепло и спокойно. Она едва держалась на ногах от усталости. Но что еще хуже? Внизу живота появилась стреляющая жгучая боль, от которой все время хотелось в туалет. Случилось то, чего она боялась. Слишком долго у нее мерзли ноги, слишком часто она выходила на холодный ветер. И в довершении всего ей под юбки надулась щелей телеги. Можем мы поговорить? сказала она. Алдар улыбнулся, как сытый тигр. Отлично. Никогда раньше Элдару не приходилось стелить себе постель. За него всегда это делали другие, как правило, женщины. А теперь он сам старательно разглаживал шкуры и одеяла, Так аккуратно и тщательно, как только мог. «Так стелит брачная ложа, подумал он. «Но ведь это оно и есть». Он остановился. Глубоко задумавшись, вели ему от одного и ее имени ему стало тепло. В его глазах и улыбке против его воли появилось что-то похожее на нежность, но и удар не привык размышлять, когда дело касалось женщин.